права. Могли. И что будем делать? Я уже приняла решение. Надо обратиться в милицию. Дела зашли так далеко, что самим нам не справиться. Мы не знаем, из-за чего весь сырбор разгорелся, не знаем, что такое выкинуло Тереса, но найти ее надо во что бы то ни стало. Повторяю, самим нам не разобраться. Реакция На мое предложение было однозначной и на редкость дружной. Все трое решительно воспротивились. Все принялись кричать. Правда, аргументы у каждого были свои. Признаюсь, я такого не ожидала. «Погодите!» — не все сразу. «С чего вдруг взгирепенились? Может, я чего не понимаю или не знаю? Какие-нибудь фамильные тайны?» почему мы не можем искать Тересу легальным путем? — Самое нормальное дело и вовсе ненормальное! — крикнула мамуля. — Не желаю впутывать милицию в наши семейные дела. Не желаю, не желаю, чтобы меня затаскали по их управлениям, отделениям, комиссариатам. Не желаю. Вот если бы на Тересу кто-то напал в горах, Какие-то, ну, ну, не знаю, грабители, бандиты, другое дело. Сейчас мы знаем, она жива и здорова, значит, сама отыщется. А потом будем предъявлять претензии, что мы напустили на нее милицию. Ведь она же приехала из Канады. Ну и что? Всех, кто из Канады, отлавливают и бросают в подземелье? Люцина в редкой случае поддержала старшую сестру. «Я согласна. Милицию нельзя впутывать в это дело. Что-то тут не так». Тереса с самого начала чего-то боялась. Вспомните, как ее напугали визиты незнакомых? «Один визит. А вот это еще под вопросом. Кажется, мне она впуталась в какую-то историю. Наверняка случайно, но впуталась. А мы напустим на нее милицию? А если действительно у нее что-то не в порядке?» И оставшийся отпуск она проведет, ну, если не за решеткой, то в кабинетах следователей на допросах. Тоже хорошего мало. И не исключено, что посадят. А у нее ревматизм. Я рассердилась. Какая решетка? Причем тут решетка? Что за глупость? будто милиция только тем и занимается, что сразу за решетку сажает. На решетке я не настаиваю но запросто могут запретить ей покидать Варшаву. Представляешь, как она обрадуется? Нет, я ничего не утверждаю, но, согласись, история подозрительная. Отец высказался не столь эмоционально, но твердо. — Я в это дело вмешиваться не желаю. — Вы тут что-то говорили о хахале, я слышал. Тереса может делать что пожелает. Но мне это не нравится. Ни в какую милицию обращаться я не стану. Не желаю международного скандала. Дойдет до Тадеуша, а ему будет неприятно. Я уже готова была рвать на себе волосы. Да что тут на вас такое накатило? Спятили вы, что ли? При тут международный скандал? Как Тадеуш может об этом узнать? «Очень просто», — возразили мне. Дадут объявления в газетах, объявят всепольский розыск, а тогда уж польские газеты читает. И, в общем, опять проблемы. И неразрешимые, потому что каждая сторона стояла на своем. Проблемы усугубляла полнейшая неясность в отношении Тересы. Что у нее было на совести и что с ней произошло? замешана в какую-то подозрительную аферу, ее исчезновение связано с этим, влюбилась и избежала с предметом своих чувств. Ее похитили совершенно посторонние злоумышленники и увезли в неизвестном направлении. Любая версия представлялась реальной и в любом случае не хотелось вмешивать в дело милицию. И одновременно необходимо было как можно скорее разрешить загадку. Но вот каким образом это сделать, никто не мог посоветовать ничего разумного. Мамуля ела творог и ворчала. — Тереса, моя младшая сестра, я не позволю ей делать глупости. — Она уже совершеннолетняя, — автоматически возразила Люцина. — Что с того? Совершеннолетняя да глупая. Не позволю ей крутить любовь с первым попавшимся хлыщом. Пусть в Канаде крутит. Там я за нее не несу ответственности. В Канаде я не вмешиваюсь. Тадеушу самому решать. Да неужели вы до сих пор не поняли, что никакая это нелюбовная история подозрительная афера, простонала я, и в подозрительные аферы не позволю ей вмешиваться? Вот и втолкуем что-нибудь». Меня просто не желали слушать. Каждый стоял на своем. видимо мое отчаяние, Люцина сделала попытку успокоить меня. Ну зачем так расстраиваться? Ведь и в самом деле история непонятная. Знаешь, как в том анекдоте с часами? То ли украл, то ли у него украли. — Ох!